Емельян Пугачёв Народ сочинил легенду, что разин уходя из жизни, обещал вернуться через сто лет. И он вернулся под видом донского казака Емельки Пугачёва. Крестьянские волнения всегда раскачивали трон на Руси, но Емельян Пугачёв устроил настоящую войну против Екатерины II и её правительства. Первоначально восстание вспыхнуло среди яицких казаков. Яик — это старое название реки Урал, После восстания Пугачёва оно было настолько ненавистно Екатерине, что она переименовала реку. Это был вольный народ. Яицкие казаки не раз протестовали против самоуправства старшин и атаманов, которые относились к общей казне как к своей собственности и сурово наказывали несогласных. Военные коллеги в Петербурге давно наскучили старые казацкие вольности, а потому решено было создать некоторое подобие регулярной армии, основав легион из 334 человек. Легион должен был воевать, куда пошлют, то есть надолго уезжать от семьи и родного дома. Казакам это не понравилось, начались протесты. Более того, им удалось передать челобитную лично Екатерине. Это была уже дерзость, однако Екатерина пошла на уступки и отменила приказ о создании легиона. Петербург решил, самоуправство на лицо надо разобраться, мало ли, чего еще потребуют казаки в следующий раз. На ЯИК послали комиссию во главе с генерал-майором фон Траубергом. Генерал-майор был крут, громок, неуступчив, начался очередной казачий бунт. Трауберг приказал стрелять по казакам из пушек. Дело кончилось тем, что и сам Трауберг, и казачьи атаманы были расстреляны из-за этих самых пушек, а дома их разграблены. В 1772 году для усмирения казаков Екатерина послала генерала Фреймана. Мятеж был усмирен, виновные строго наказаны. Новая комиссия вынесла решение настолько лютое, что кровь, как говорится, в жилах стынет. 44 четвертовать, 47 человек повесить. «тридцать — отрубить головы», «двадцать человек — наказать плетьми». Военная коллегия смягчила указ «всем сохранила жизнь», присудив кнут, вырезание ноздрей и ссылку в Сибирь вместе с семьями. Однако через два года восстание вспыхнуло с новой силой и приняло невиданные доселе размеры. Казакам примкнули крестьяне, местное население — калмыки, башкиры, татары, а также рабочие уральских заводов, Они снабжали восставших оружием и боеприпасами. Глава восставших объявил себя чудом спасшимся императором Петром III. Павленко пишет, что за 10 лет правления Екатерины с 1764 по 1773 самозванцев, назвавших себя Петром III, было семь человек – Асланбеков, Евдокимов, Крестов, Чернышов, Рябов, Богомолов, Кремнев но только восьмому из них удалось возглавить крестьянское восстание. В изложении Павленко «Восстание Пугачёва» чувствуется великолепное знание материала и чисто советское уважение к личности народного героя. Что говорить, даже Пушкин, собирая материалы о Пугачёве и, дивясь жестокости и лютости его армии, да и его самого, не мог не отдать должное значимости фигуры. Яркая была личность, что и говорить. Пугачёв объявил себя императором Петром Третьим 17 сентября 1773 года. Был прочитан специальный манифест, и ему поверили. Пётр Третий был в глазах народа царём-мучеником, несправедливо свергнутым с престола. Указы царя были популярны в народе. Пётр взял монастырских крестьян в казну. Пётр разрешил старообрядцам молиться по старым книгам, поэтому в глазах народа он был русский надёжа царь, в отличие от немки Екатерины II. Пугачёву, Петру Третьему, сочинили легенду, как бежал он из-под стражи, как жил, скрываясь от жены императрицы в Киеве, в Константинополе, а потом на Дону. Собирая людей под свои знамёна, Пугачёв издал манифест, обещая войску казачьему «Земли, угодья, твёрдое жалование». «Бог за мою прямую к нему старую веру вручает мне царство по-прежнему, и я намерен восстановить вашу вольность и дать вам благоденствие». Были, конечно, трезвые головы, которые знали, что Пугачёв никакой не царь, а казак из Зимовейской станицы. Но они считали, «Не возьмём Москву, так на яике создадим себе казачье царство». И пошло гулять по необозримой степи казачье войско. Пугачёв занимал одну крепость за другой, офицеров вешал. Гарнизон, как правило, переходил на его сторону. С дворянскими семьями повстанцы расправлялись с полной жестокостью. Усадьбы грабили и сжигали. Оренбург, имеющий трёхтысячный гарнизон и 70 орудий, был взят армией Пугачёва в осадное кольцо. Осада продолжалась 6 месяцев. Для учинения сильного поиска над злодеем Наскара был послан из Петербурга генерал-майор Кар В столице ещё не восприняли Пугачёва всерьёз, поэтому войско Карра было малочислено. Не будем забывать, что война с Турцией была в полном разгаре. Кар вёз манифест Екатерины, в котором сообщалось, что Пугачёв никакой не император, а беглый казак, который собрал вокруг себя всякие сброд. Людей призывали отложиться от мнимого императора и стращали ужасными карами, если они этого не сделают. Манифест был отпечатан в количестве 200 экземпляров. Его можно было распространять только на территории, где уже орудуют отряды повстанцев. Главное, чтобы не проведали в Европе, и в Турции в частности, о непорядках в России. Для Екатерины было главным сохранить престиж России и свой собственный. Но повстанцы не желали отложиться от Пугачёва. Он обещал и вольность, и сытую жизнь, а Екатерина только плети и каторгу. Под Оренбургом уже стояла армия Пугачёва в 24 тысячи человек, вооружённых пушками. Потерпев полное поражение от восставших, вдобавок заболев, Кар самовольно бросил армию и поехал в столицу объясняться с военной коллегией. Кару не дали доехать до Петербурга. Он получил отставку уже в дороге. На борьбу с восставшими был послан генерал-аншеф Бибиков, бывший председатель комиссии по составлению проекта уложения Человек очень толковый и деятельный. Вместе с Бибиковым были отправлены регулярные войска, стоящие на русско-шведской границе. Бибиков быстро понял сущность проблемы. «Страшен не Пугачёв, страшно общее недовольство». Бибиков приехал в Казань и двинул оттуда отряды в наиболее опасные места. Голицына — на помощь осаждённому Оренбургу, Михельсона — в Уфу, Мансурова — в Яицкий городок, Уральск. Оренбург повстанцы так и не взяли, потом последовала осада Уфы, но город тоже устоял. В начале 1774 года главные очаги восстания были подавлены, и Бибиков писал главнокомандующему в Москве князю Волконскому «Теперь я могу почти ваше сиятельство с окончанием всех беспокойств поздравить, ибо только одно главнейшее затруднение и было, но оно теперь преодолено, и мы будем час от часу ближе к тишине и покою». Грустно читать это письмо даже сейчас, сотни лет спустя. Письмо Волконскому словно насмешка над судьбой. Сам Бибиков, скорее чем думал, достиг покоя и тишины. От перенапряжения и нервного срыва он заболел горячкой и умер, а война разгорелась с новой силой. Казань была взята восставшими. Они пробыли там один день, но полностью разграбили и сожгли город. Казань была освобождена войском подполковника Михельсона. Он был человеком отчаянной храбрости, но воевать с народом было трудно. Армия Пугачёва не знала, что такое дисциплина, но она была текуча, как вода, многочисленна, неуловима. Конные отряды, башкиры-калмыков, действовали стремительно. Отчаянье и ненависть делали народ очень опасным противником. Место Бибикова занял генерал-поручик Пётр Иванович Панин, брат Панина, опытный боевой генерал. Правительственные войска сильно потрепали Пугачёва, но не уничтожили. Армия его всё время пополнялась. Михельсон разбил Пугачёва под Арзамасом и загородил ему путь на Москву. Тогда Пугачёв пошёл на юг, взял Пензу, Саратов. Города были подвергнуты разорению, дворян везде вешали. Москва и Петербург были в ужасе. 10 июля 1774 года был заключён Кючук-Кайнарджийский мир с турками, и Екатерина направила на войну с Пугачёвым лучшие свои войска во главе с Суворовым. Но помощь их уже не понадобилось Михельсон разбил армию Пугачёва под Царицыном. Пугачёв бежал, но казаки сами выдали его Суворову. Из Яицкого городка Пугачёва в деревянной клетке повезли в Симбирск, оттуда, в Москву. В Москве он сидел в монетном дворе, прикованный к стене, выставленный на обозрение народа. Страх перед ним был столь велик, что, как утверждают, женщины падали в обморок, встретившись с ним взором. С восставшими обошлись с обычной в таких случаях жестокостью. Екатерина, забыв свой наказ, признала, что в теперешнем случае казнь нужна для блага империи. 10 января 1775 года Пугачёв был казнён в Москве.